Глава 11 Доиграем немного. Оставка нашей жизни», — хотел я сказать, только я не стал усложнять ситуацию. «Ничего такого опасного у нас не имеется впереди. Теперь главное — всех разослать по делам, запустить скалу и остаться наедине с Олегом. Я подхожу к Норлю, показываю, чтобы он убрал руку из мешка, где лежит бластер, и вообще расслабился. Это наш с тобой человек прибыл». Поэтому, запуская скалу, она снова работает. Так, а где он? Норль отдает своим людям приказ начать возвращать народ на усиление в скале. Представляешь, нам очень невероятно, просто фантастически повезло. Путаюсь я в словах от восторга. Остальное потом расскажу. Вскоре перед домом никого не остается, только Норль и пара его охранников. Я отправляю их вперед и вместе с Норлем возвращаюсь к дому, где Олег выходит наконец на улицу и зябко трет плечи. Кажется, он уже понял, что меня и Норля бояться не стоит. Держится гораздо более непринужденно. Точно что-то умеет понимать в наших намерениях и читать мысли. «Да, ты на другом краю континента. Здесь морозы бывают». Я накидываю на плечи мужчины свою роскошную меховую куртку, украшенную золотым шитьем. «Знакомьтесь. Норль. Олег. Олег. Норль». Приходится два раза мне повторить каждому из них что языка местного Олег пока не знает, поэтому говорить нормально с Норлем сможет через несколько дней. «Это понятно. Пошли в штаб. Там расскажете, откуда твой земляк тут взялся и почему с юга пришел. Зовет нас приятель. Мы дружно бежим вниз, чтобы не мерзнуть». «Что на юге знают про этот храм?» спрашиваю я Олега. «Что он тут есть?» «И все, в общем-то. Переходить так слишком сложно для южан. Да и делать им здесь особо ничего» только золото заработать, когда стражам требуется обучение пройти, и когда у них кто-то на магию созревает. Не один, конечно, созревает, хотя бы несколько учеников готовы обучаться, а начальство местное готово платить за это дело очень дорого. Золото на юге очень нужно. Владение магов живут больше натуральным хозяйством. Я сам с этим процессом не сталкивался, только немного прослужил там верховным магом, всего 6 месяцев там пробыл поэтому знаю что стражи оплатили прибытие мага сюда я пока перевожу слова олега нурлю и вскоре мы оказываемся в теплом хорошо протопленном доме где теперь расположен штаб нашей маленькой армии здесь и при стражах располагался арсенал поэтому самое подходящее место для переговоров еду сюда принесут я распорядился вы же хотите наедине поговорить спрашивает нурль только при тебе старина Все это касается нас обоих очень сильно. Олег сказал, что был полгода верховным магом на юге. Там у магов свое государство, насколько я знаю. Да, очень небольшое, но свое собственное. Площадью, как Псковская область. Маленькое такое, но в очень жарких местах. Людей там немного живет. Мне приходится переводить рассказ Нурлю, однако это нам не сильно мешает. То, что Олег все так откровенно рассказывает, меня радует. Он честно делится информацией с нами, значит уже считает своими союзниками. Теперь я спрошу, где местный Макс Юга? Это очень важно для тебя, переспрашиваю я в ответ. Хорошо бы с тем, насколько Олег заинтересован в убитом мной магии, узнать сейчас. Важно? Да нет, не очень. Возвращаться обратно туда я не собираюсь, так что пусть общество магов Юга останется в неведении. Просто спросил, чтобы понимать, что с ним произошло. Могу в теории послать им весточку, только это не обязательно. Не так уж я прикипел душой к местным магам, чтобы помогать им изо всех сил. В это время Норль лично наливает нам миски с горячим мясным блюдом, и несколько минут мы только жуем и пережевываем куски хорошо сваренной оленины. «Скала, то есть храм, нормально работает после твоего появления?» «Да, а что с ним может случиться?» – удивляется Олег. «Это же обычный перелет» даже не на другую планету. Так что с магом? Понимаешь, мы с Норлем и большой отряд из крестьян-бунтовщиков с боем захватили это место. Из местных не выжил никто. Вот и ваш маг погиб. Я решил, что со своим земляком по планете рождения можно говорить откровенно. Тем более он все равно что-то понимает про мои слова, правда это или нет. Понимаю. Но этот маг мне никто по большому счету. Я его видел несколько раз, и обучил ставить защитный купол на всякий случай. Только как вы справились с ним? Он был очень силен, один из лидеров нашего магического сообщества. Справились с бластерами, и с остальными местными магами тоже. Сам понимаешь, у них не было чем нам ответить, когда я из невидимости начал стрелять из бластера. Норль Но застрелил четверых, я еще семерых. Они были нашими врагами, что тут еще говорить. Могли убить кучу наших сторонников, Да и нас тоже могли, если бы смогли направить точно свои удары. У мага была защита в момент смерти? Да, такой прозрачный купол. Я легко пробил ее, даже не заметил сопротивления. Опасные вы, парни. Там на юге у него был четвертый уровень магии. Это самый высокий уровень из всех, что я видел. Мне система показала, что у него был шестнадцатый. Ну, странная у вас система». Я говорю про значения, которые показывает храм на стене. У нас, понимаешь, не из местного храма система изначально поставлена. Поэтому она, похоже, как-то подстроилась под нейросеть храма, но показания свои выдает. Сказать, что Олег поражен моими словами, это не сказать ничего. Поэтому он замолчал, пока я переводил наш разговор Норлю. На У нас она совсем другая, поэтому я вижу мага четвертого для тебя уровня, как шестнадцатый уровень для меня». Осторожно подбирая слова, просвещаю я собеседника. «Знаешь, давай начнем с самого начала», — решительно рублю я воздух ладонью. «Давай с самого начала», — соглашается Олег. «Сначала мы немало времени потратили на то, чтобы определиться, что мы из одной реальности и оба пропали с Земли в 2021 году. Ну, это ты, получается, пропал. А я сам ушел», — дополняет мой вывод Олег. «Вот, теперь дело пойдет проще». Я пока оттягиваю момент, когда мне придется сказать ему, что его родных нет в живых. А если кто-то и выжил, то теперь бегает с зубастой тварью и его точно не узнает при встрече. А обнимет только для того, чтобы откусить голову. Ладно, твой способ, как ты перемещаешься по планетам, оставим пока на сладкое. Я вижу, что эта тема не вызывает большого энтузиазма рассказывать у Олега. «Когда ты ушел с Земли?» — задаю следующий вопрос. В феврале 2021 года. Так сложились обстоятельства, что решил уйти, чтобы избежать неминуемых последствий. Так, а я покинул планету, то есть не мое физическое тело, а мое сознание, где-то в августе 2021 года, прикидываю я. Как это случилось? Что значит сознание покинуло планету? Какой-то портал, что ли, открылся? это, Олег. Приходится все ему рассказать о случившемся в 12 часов дня в один жаркий июльский полдень. Олег слушает меня с потрясенным лицом, постоянно сверяется с чем-то и не перебивает меня. Норль уже устал от непонятных разговоров и попросился заняться своими делами. Мою историю жизни он уже слышал три раза, как и я его тоже. «Да, старина, делай свои дела. Ситуация разрешилась очень хорошо». «Теперь у нас появятся новые возможности благодаря Олегу. И может быть, что нам очень повезло, что он появился здесь», сказал я перед тем, как мы остались одни за столом с опустевшими мисками. Мой рассказ о случившемся на Земле занимает полчаса. Еще полчаса я отвечаю на уточняющие вопросы Олега, после чего он откидывается с убитым настроением и лицом, долго сидит так, пока я не подвожу итог своего рассказа. «Так что, старина, тебе тоже некуда теперь возвращаться», как и нам с Норлем. Поэтому мы решили не вызывать свельфов для эвакуации с этой планеты. Они по максимуму неплохие существа, и задачи у них вполне себе благородные. Это отстоять свои планеты от захватчиков. Однако мы с приятелем решили в этом девственном пока мире попробовать построить свое государство. Я делаю глоток холодного кваса из глиняной кружки. Не бегать по заданиям свельфов до конца своей жизни, а здесь наладить какую-то цивилизацию. Не самую лучшую, какую сможем устроить и показать людям. Поэтому мы представляемся мастерами из неведомого ордена вольных каменщиков из-за гор, чтобы показать себя перед местным народом, как людей из какой-то могучей организации. Сам понимаешь, без какого-то громкого звания, хотя бы типа мастеров какого-то ордена, пекущегося о хорошей жизни для простых тружеников, никто на тебя не обратит внимания, Что где-то есть такой орден, который не помогает править богатым и сильным, как обычно, а готов умирать за народ, это что-то вроде веры в социалистическое народное государство, доброго царя и мудрых бояр. Наши лозунги о земле, справедливости и борьбе с эксплуататорами ничем не хуже, а гораздо лучше остальных. Наоборот, к ним прислушиваются и про себя одобряют все крестьяне и прочий народ. Воевать за идею они сами не пойдут, для этого здесь слишком хорошо живут. Только для такого дела у нас есть деньги, много золота, свои стражники, наемники и теперь еще тысяча бывших бунтовщиков-крестьян здесь. Они все прокачаются в скале, станут самой солидной и организованной силой в этих достаточно безлюдных местах. А вы понимаете, что возводимое вами государство, скорее всего, рухнет из-за проблем и противостояния с остальным миром, да и после вашей смерти точно не останется о нем упоминания нигде» задает Олег правильные вопросы. Королевская власть и армия сильно подорваны крестьянским восстанием, которое протянулось целый год и еще не закончилось. Когда-то король найдет силы и деньги отправить на нас свою большую армию, но все же несколько лет для строительства государства у нас есть. Олег смотрит на мое лицо с интересом. Ну, мы еще в самом начале пути, с моими умениями и теми же бластерами, мы захватили пять замков, два отдали союзникам, Именно для надежного и безопасного тыла воевали с местными жителями, монополизировавшими магическую скалу, и очень сурово разбили их. Теперь здесь живут наши люди, они слушаются лучше всего Норля. А скала всегда в нашем распоряжении, чего мы сразу хотели. Против тысячи убитых, очень прокачанных стражи мы потеряли всего 500 нулевых крестьян. До этого большая половина потерь лежит на наших недавних союзниках, командирах маршала Каменволя и на нем самом. То есть вы перебили тысячу местных мужчин, оставили вдовами тысячу женщин, сиротами несколько тысяч детей. И это все, чтобы забрать под себя скалу? Ужасается Олег. Да, такая здесь жизнь. В наших деяниях нет никакой особой справедливости, в отличие от наших лозунгов. И я рассказываю землянину о первой встрече со стражами. Вопрос встал только так. Или мы их, или они нас. Начали первыми они. А победили именно мы. Ты пойми, без такого надежного и хорошо вооруженного тыла нам даже в трех замках, прижатых к реке, никак не выстоять. Именно контроль побережья с обоих сторон оставляет нам шансы на победу. Плюс мои умения и бластеры. Немного молчим. Теперь уже Олег рассказывает в общих чертах свою историю. Я отправляю кого-то из охраны за Норлем. Он тоже должен послушать. Олег рассказывает коротко и без подробностей о своих скитаниях, все же это лично его история, не связанная с захватом нашей планеты ненасытными рептилоидами. Значит, все-таки можно вернуться на Землю. Правда, я со своим чипом в голове сразу попаду в зону действия нейросети гангов и превращусь в кого они пожелают. Свельфы ослабили сам чип, но не удалили его. Мы шли на опасную операцию и не должны были вернуться» поэтому они не стали заморачиваться со сложной операцией на мозгу. Теперь они удалили бы его за мои заслуги перед их народом, однако мы с Норлем выбрали свободную жизнь. Если ганги не появятся здесь со своей нейросетью, мне удалять чип так сильно не требуется, а местная нейросеть от скалы не управляет мной никак. Олег слушает мои слова и снова продолжает свое повествование. Более живо звучит его рассказ про жизнь около магической скалы на юге. Там ему пришлось показать свою силу и умение магам, которые в большей степени самоучки. Они довольно быстро признали его верховным магом, особенно когда он расстрелял из бластера, вызвавших его на поединок прежних правителей страны, всех шестерых за один раз. Неприятные оказались люди, да и правление у них какое-то людоедское. Все остальные, кто не смог стать магом, просто считаются на уровне червей, над ними местная магическая власть издевается, Убивают зверскими способами, и ведут они себя, на наш человеческий взгляд, как конченные садисты и последние маньяки. Поэтому я устроил небольшую революцию, принял гораздо более человечные законы, как явно самый сильный маг. Оставшиеся маги не пытались тебя убить, нанести удар в спину? Понимаете, у них нет настоящей магической школы. Вся проблема в том, что ману они могут получать только в храме, но много ее не хватает. Там нет магических камней в башнях, как в Черноземье. Вообще нет выходов магической энергии, поэтому развиться более-менее маги не могут сами по себе. Конечно, оставшиеся в живых только порадовались смерти авторитетов, ведь я знаю и умею гораздо больше, чем все они вместе взятые. Поэтому они беспрекословно приняли мою власть и мои законы. Думаешь, они долго просуществуют, эти твои законы, если ты не вернешься? Сомневаюсь я. Наверное, что нет. «Ну, я сделал, что мог и что был должен. Теперь уже не мое дело, как они там будут жить». «Тоже верно». «Так что, раз возвращаться нам теперь некуда, останешься у нас, наверное? Чего тебе скитаться по чужим мирам? Вместе всяко веселее будет». «Думаю, нужно попробовать спасти Землю», — твердо отвечает землянин. «Спасти? Она уже захвачена полностью. Там некого спасать». «Ты уверен в этом?» «Абсолютно». Остались, может, доли процентов нормальных людей где-то на островах или в кочевьях на севере. Вся планета захвачена переродившимися в зомби существами. Они уже не знаю, какого уровня сейчас. А производственные платформы гангов выкачивают из планеты все ископаемые и ту же воду, доставляют все это к себе в Империю. Я видел, как это происходит. К тому же у нас с Норлем в мозгу стоят чипы гангов. Они уже стали сильнее нашей воли за это время». Как только мы окажемся на Земле, сразу же превратимся в безвольных слуг захватчиков. «Ничего, с чипами я вам помогу», — спокойным голосом отвечает мне Олег. «Наверное, что помогу». «И с захваченной планетой тоже», — добавляет он снова. «Но как?» — пораженно смотрим на моего земляка вместе с нурлем которому я успел перевести слова Олега. «Храм может работать как машина времени. Мы просто переместимся на Землю задолго до вторжения» и попробуем предупредить человечество о грозящей неминуемой катастрофе. Работает как машина времени. Мои уши точно слышали эти слова?